Глава десятая Дом, милый дом О, да, цивилизация! Чем тебе Алтай не цивилизация? Душ, интернет, холодильник Мяу! Здравствуй, животное, мы тебе рады Мяу! Кто-нибудь, покормите Петьку Черт, паучи не осталось, надо в магазин идти Мяу! В магазин по-любому надо «Мяу!» «Ну, иди сюда, я тебя поглажу». «Мяу!» «Я в душ!» «Но я же...» «Что? Я забил поход в душ, еще когда мы в машину садились». «Мяу!» «Кто-нибудь, сходите в магазин, пока этот кот не сожрал нас». «Черт! Тетя Наташа вообще Петькин лоток чистила?» «Не придирайся, она и так согласилась его кормить и гладить». «Мяу!» «Что ты орешь?» Это я последние 15 часов провел в машине. Больше не соглашусь на такой подвиг. Ты просто на Ан-24 не летал. Я уже не уверен, что хочу. А кто кричал, что в следующем году мы полетим на Камчатку? Мяу. Это будет в следующем году. Я успею все позабыть. Полина звонит. Алло, привет. Ага, я дома. Через полчаса? Пап, мама, можно я через полчаса? Мяу. Иди. Можешь взять мою банковскую карту. Своди Полину на свидание. Спасибо, пап. Да, Поль, да. Сколько вещей. В машине мне казалось, что их меньше. Как все это перестирать? Так я пошел в душ? Иди, Макс. Мяу. Ну, я же просила. Пусть идет Жень. Ему к Полине. А мы с тобой быстрее останемся вдвоем. Вдвоем? Ты обещала, что позволишь сделать тебе полноценный массаж. Ну же, Жень, 15 часов в машине. Я обещаю только массаж. Давай-ка лучше я тебе сделаю массаж. На Горный Алтай они уехали безо всякого плана. Добрались почти до границы с Монголией, ночевали в палатке и в машине, и даже один раз в юрте, где их приютили гостеприимные кочевники. Рассматривали Петроглифы, посещали курганы, Отдыхали у гейзеров и на берегах Катуни, купались в соленых озерах, покупали мед прямо на пасеке, а молоко и кумыс у деревенских жителей, ездили на лошадях к водопадам, взбирались на горы, готовили на костре и на газовой печке, кипятили воду из ручьев для чая и супа, лежали по ночам на надувных матрасах, кинутых на траву, и смотрели на звезды. Но все это Максим с отцом делал и раньше, а этот раз был необычен тем, что с ними была мама. И более того, мама сама захотела поехать, сама помогла проложить маршрут, а потом в каждом новом месте сама звала его, Макса, прогуляться с ней. Он соглашался. Поначалу выходило странно и неловко, разговоры не клеились, потом оба втянулись, нащупали нить беседы. Макс получал необычайное удовольствие от этих прогулок. Он бы никогда никому не признался, даже отцу, но матери ему страшно не хватало. И вот чудо свершилось. Объяснил бы еще кто, как и почему. Максу было жутко интересно, что же произошло, но никто не спешил посвящать его в подробности. Однако новая реальность ему однозначно нравилась, и очень страшно было, что все это лишь на время, и что после поездки все вновь станет, как прежде. Впрочем, все началось не с поездки, все началось раньше. Вернувшись с севера, Мама пришла к нему в комнату, закрыла дверь и долго с ним говорила. Макс думал, она потребует извинений, но вместо этого мама вдруг принялась рассказывать, как он впервые толкнулся, будучи в ней, и пришлось это ровно на тот момент, когда она вела лекцию. Рассказала ему то, о чем он никогда не слышал раньше – о беременности и родах, и как впервые увидела его, несколько историй из его раннего детства – и о том, как гордилась, когда смотрела на видео его выступления на утренниках в детском саду, и когда он получил свою первую медаль на соревнованиях. Мама показала его детские рисунки. Макс понятия не имел, что она их хранит, и небольшой фотоальбом с его фотографиями. Она сказала, что всегда его любила, просто не была готова к тому, что он у нее появится. Что она не может исправить то, что было, но хочет исправить то, что будет, если он, конечно... Позволит. В какой-то момент Максиму захотелось побыть жестоким и заявить, что он не может ее простить. Но желание дать маме шанс оказалось сильнее желания наказать, ведь это был шанс не только для нее, но для них обоих. К тому же Макс детально мог воспроизвести все, что чувствовал с момента, как отец сорвался и улетел, до момента, когда в динамике телефона наконец раздался мамин голос. Это были очень страшные два дня и они многое ему открыли. Разумеется, Макс не поверил отцу, когда тот сказал, что ничего особенного не происходит. Когда ничего не происходит, вот так не улетают. И он все думал, насколько все серьезно. А если отец обманывает? А если мама умирает? А если умрет? Это он будет виноват. Это он сказал. А как папа без нее? А он сам. Неужели он действительно готов к тому, что она здесь больше не появится. Хорошо, что Поле было рядом, а то он, наверное, совсем бы с ума сошел. Однако примечательным было то, что не только мама вернулась другой, но и папа тоже. В конце концов, не зря же Максим был сыном следователя и ученый. Он и сам умел подмечать детали. И быстро заметил, что папа от мамы не отходит, а мама пусть порой и делает вид, что сердится, но чаще улыбается, чем хмурится. Если бы Макс мог в это поверить, «Решил бы, что они влюблены. Но разве люди в возрасте его родителей влюбляются, да еще и в собственных супругов? Что за бред?» Но родители и правда вели себя как придурки. Даже неудобно порой становилось. А однажды Максим и вовсе стал свидетелем удивительного. Они остановились на обед возле реки, и он пошел искать место, где появится связь, и можно будет скинуть сообщение Полине. Вернулся незамеченным и увидел, как мама подошла к папе и обняла его со спины. «Ты в курсе, что некрасиво домогаться женатого мужчины?» со смешком поинтересовался отец. Мама вспыхнула и отстранилась, попыталась уйти. Папа засмеялся, поймал ее за руку и принялся извиняться. А потом и вовсе притянул к себе и поцеловал в лоб. Максим смотрел на них из-за машины и не мог поверить своим глазам. Он впервые видел, как целуются его родители. «Пусть так, но все же!» И отцовскую фразу он запомнил, как оно хорошо прозвучало. Решил, что однажды тоже вернет ее в разговоре с Полей. Ну, как только можно будет. В этот момент Полина выпрыгнула из своего подъезда и кинулась к нему. Макс радостно подскочил с лавочки, на которой ее дожидался. Он соскучился. Очень-очень. «Рассказывай», — потребовала Поля, поцеловав его. «Что?» — не понял Макс. «Если уж совсем честно...» Он бы предпочел продолжить целоваться. Я ж тебе и фото, и видео слал. А я еще хочу послушать. Тогда я еще раз тебе показывать буду, решил Макс и полез в карман за телефоном. Телефона там не оказалось. И во втором кармане тоже. И вообще. Он забыл телефон дома. А что же голову не забыл? Пришлось возвращаться. Рассудив, что родители только приехали, устали и вряд ли захотят кого-то видеть, Он попросил Полину подождать у подъезда, а сам рванул наверх. Хотелось поскорее вернуться обратно и найти бы где-нибудь место по безлюднее. Эх, как здорово им с Полей было на третий день родительского отсутствия, когда уже стало понятно, что маме ничего не угрожает и можно выдыхать. Зато по возвращении отец обнаружил, что до его стола Макс так и не добрался и принялся допытываться почему. Кошмар какой-то. Как будто то, что они с Полей встречаются, обязывает их. Мама правильно тогда сказала. Только двое могут решить, как им жить. И за что друг друга любить, и что друг другу прощать. И вообще...» Максим поморщился. Это была та самая история, из-за которой он потом сорвался на мать. В начале мая зашел на кухню, а она готовила и смотрела фильм. Макс сразу понял, что фильм про любовь. Особенно потому, как мама смутилась. Ее реакция его неожиданно обрадовала, и он остался, чтобы смутить ее еще больше. В фильме происходило нечто странное. В первой сцене женщина рассказывала подруге, что больше не любит мужа, а во второй муж узнал, что она ему изменила. И вместо того, чтобы ругаться, просто смотрел на нее и молчал. А жена вдруг подбежала к нему, стала плакать, целовать его лицо и руки, и умолять не думать об этом. И поклялась, что если он только скажет, она будет только его, и больше никогда... «Ничего не понимаю», — шокированно признался Макс. «Почему она это делает?» Ему очень больно, — ответила мама, грустно глядя на творящееся на экране. А ей больно от этого. Но она же его не любит. Вон у них в классе. Лиза встречалась с Димой, а потом бросила его и стала встречаться с Андреем, и ничто не мешало ей демонстративно целоваться с ним на глазах у бывшего парня. «Они прожили вместе двадцать лет», — вздохнула мама так, будто все происходило по-настоящему. Ей важно, чтобы ее муж был счастлив. Ей показалось, что она не любит. А почему он не злится на нее? Потому что по-настоящему любит. Он ее уже простил. «Как можно простить измену?» — в лоб спросил Максим, сам поражаясь своей смелости. «С мамой? А таком?» Мама снова тяжело вздохнула. «Просто есть вещи, которые важнее. И он-то простил». Только вот из-за этого ей теперь будет гораздо сложнее простить себя. Это жестоко. Чего? изумился Макс. Он поступил с ней жестоко, потому что простил? Да, так бы она просто ушла и перевела тему: Есть будешь? И Максим разозлился. В кои-то веке кто-то заговорил с ним о чем-то по-настоящему взрослом и сложном, без всяких вырастешь, поймешь, и тут же есть будешь? По-моему, сказал Макс. Если тебя предали, прощать нельзя. Пусть гонит ее. Она заслужила». Он не то чтобы совсем так думал, просто захотелось возразить. А мама ответила, «Знаешь, есть народы, у которых измена вовсе не повод для развода. Но там, правда, община решает. И как решит, так и будет». «Община решает за супругов? Но это же, ну, неправильно». «Это залог ее выживания. Но я тоже так думаю». Вдруг согласилась мама. Только двое могут решить, как им жить, за что друг друга любить и что друг другу прощать. А потом смутилась окончательно, отложила полотенце, которое до сих пор комкало в руках. «Все готово. Накладывай себе, если хочешь». И ушла с кухни. Максим досмотрел фильм до конца. Женщина так и не рассталась с мужем, и у них даже все стало хорошо. А в конце она встретила бывшего любовника, уже с другой женщиной, Горько усмехнулась и поскорее ушла, чтобы он ее не заметил. Максу было интересно, что мама сказала бы об этом. Он попытался представить, что это поле ему изменило, а теперь просит прощения и обещает остаться с ним до конца. Испытал такой сложный набор эмоций, что сам испугался. У папы все всегда было просто. Ни разу у них с ним не было таких разговоров, хотя вообще-то они много о чем разговаривали. А маме, оказывается, была ведома та сторона жизни – о которой папа то ли не задумывался, то ли не хотел с ним говорить. И если бы мама не ушла, что еще они могли бы обсудить? А если... Но пойти за ней, постучаться в дверь ее комнаты и продолжить разговор казалось немыслимым. Они никогда так не поступали. Кажется, они вообще впервые говорили так откровенно. Максим ощутил, как поднимается в нем ярость. Он же ее сын. Почему она с ним так? С тех пор он только об этом и думал. У Поли вон нормальные родители, и спальня у них одна, а третья комната в квартире отведена под гостиную. Макс раньше порой злился на маму, но никогда так остро, так сильно. За что она так с ними обоими? И с ним, и с папой? Почему у них все шиворот на выворот, а не как у всех? Он все думал и думал об этом, пока не сорвался. И только сорвавшись, понял, что, наверное, все-таки не все учел. У поля с родителями тоже случались проблемы, а мама у нее была не доктором наука, а домохозяйкой, но готовила не так вкусно. И куда чаще лезла в дела дочери, чем сильно ту возмущала. Поле всегда говорила, что ему повезло, раз его не опекают и не звонят каждые десять минут. А потом, когда отец улетел к маме и вовсе вздыхала, восхищаясь тем, как его родители любят друг друга. «Так как же правильно?» И, наверное, поэтому Максим маму и простил. Он и мама, их ведь тоже двое, а значит, решать только им. Простил бы он ее, если бы того кухонного разговора не было. Максим повернул ключ в двери, вошел в квартиру и прислушался. От чего то стояла тишина. Дверь в мамину комнату, как всегда, была закрыта. Всего за полчаса его отсутствия родители успели разбрестись по своим углам. Выходит, все... «Отпуск закончился?» Настроение немедленно испортилось. Из чего он решил, что теперь что-то будет по-другому? И в этот момент из маминой комнаты донесся длинный протяжный стон, причем, кажется, отцовский. Макс вспыхнул до корней волос и подался назад. «Это чего такое?» Стон повторился, оборвавшись почему-то громким, возмущенным «Ауч!». Максим пулей вылетел из квартиры, в последний момент придержав дверь, чтобы не хлопнуло. Закрыл на ключ, словно старался отгородиться от услышанного, и бросился вниз по лестнице. «Черт с телефоном! Если что, папа наберет номер поля!» «Родители что, вообще спятили?» Зато стало понятно, чего это папа расщедрился и отдал ему банковскую карту. И Максим уверенно добавил произошедшее в список того, о чем обязательно расскажет своему психотерапевту, как только тот у него появится. Психотерапевт поможет проработать все его травмы, и тогда он превратится в адекватного человека и все сделает правильно. И точно не будет маяться той дурью, что его родители. И вообще любой дурью. Много поколений предков Максима смотрели на него сверху и покатывались со смеху.